Глава 47. Марионетки. Вытянувшийся в полный рост, питон был даже выше, чем Джоу Джишу. С открытой пастью тварь рванулась вперед, намереваясь впиться мужчине в горло. Джоу Джишу уклонился в развороте, оттолкнув Джан Чинлина в сторону и рубанул мечом по загривку существа. Когда клинок столкнулся со змеиной шеей, посыпались искры, но на коже питона не осталось и царапины. Резкий взмах хвоста почти зацепил плечо прошмыгнувшего мимо Джоу Если бы тот не успел пригнуться, его шея была бы сломана одним этим ударом. Змейный хвост опустился на землю с громким лязгом, взметнув облако пыли и мелкой каменной крошки. Джоу осторожно отступил на три шага. Он знал, если бы в его руке был не бои, а любой другой меч, то тот бы уже разлетелся на куски» что-то было не так. Внезапно в голове промелькнуло осознание, пасть гигантского питона ничем не пахла. Такие рептилии поедают жертв с потрохами, почему тогда он не почувствовал запах гнилостного зловония? Свернувшись в углу калачиком, Джан Чинлин внимательно наблюдал за происходящим. Вытянув шею, он вдруг воскликнул. «Шифу, это подделка!» Услышав звонкий возглас, огромная змея насторожилась, выгнула шею и с шипением повернулась в сторону мальчика. Все было бы в порядке, ограничился тот одним лишь вскриком. Однако, глупый Джан Ченлин растерял весь страх. Он подскочил, не забыв отряхнуть зад от пыли, и указал на питона, чей хищный вид демонстрировал полную готовность проглотить мельчешащего человечка. «Шифу, взгляни! Эта змея похожа на настоящую, но...» Не успел мальчик договорить, как питон бросился прямо на него. Если раньше Джан Чин Лин пребывал в паническом ужасе, то теперь у него от облегчения закружилась голова и пропала вся осторожность. Размея змея искусственная, то и людей она не ест, и опасности никакой не представляет. джол Дзышу не знал, что и ответить на это. Существенна ли на самом деле разница между тем, чтобы просто стать мешком с переломанными в фарш внутренностями и тем, чтобы стать таким же мешком, только проглоченным и позже переваренным? В любом случае, он не мог просто стоять и смотреть, как мелкий паршивец вот-вот расстанется с жизнью. Джол оттолкнулся от пола, взмыл в воздух, раскинув руки, подобно орлиным крыльям, и боковым ударом по челюсти заставил змею сменить направление». Тело питона было сделано из какого-то неизвестного, невероятно прочного материала. Приземлившись, Джоу Цзишу почувствовал разрывающую боль в голени. Но хотя бы Джан Чин Лин более не осмеливался открывать рта. Джо Цзишу заметил темный проход позади змеи, и ему на ум пришла одна идея. Он тихо проинструктировал Джан Чин Лина. «Я отвлеку эту штуку, а ты беги к тому тоннелю, сам не входи. Дождись меня у входа, понял?» Джан Чин Лин послушно кивнул. Огромная змея тряхнула головой, начав приходить в себя. Джо Цзишу жестко подтолкнул Джан Чинлина. «Иди!» Джан Чин Лин зажмурился и рванулся вперед, точно безголовая муха. Он наглядно продемонстрировал, что значит вжать голову и бежать, как испуганная крыса, чуть не врезавшись по пути в морду питона. Страх жал сердце Джоу Цзышу, он поспешно взмахнул мечом, ударил созданию в глаз и выколол, тоже неизвестно из чего, сделанное глазное яблоко. Огромная змея, позабыв Джан Чинлина, атаковала Джоу Цзышу, чтобы сразиться не на жизнь, а на смерть. Конечно, штуковина изначально не была живой, и потерять жизнь ей было весьма затруднительно. Джоу взбежал по каменной стене, резко вздохнул и подпрыгнул на три Джана вверх. Питон взвился следом, щелкая пастью. Краем глаза Джоу Цзышу заметил встревоженный взгляд Джан Чинлина. Мальчик уже успел добраться до входа в тоннель. Успокоившись насчет безопасности ученика, Джоу Цзышу с силой оттолкнулся от стены и перевернулся в воздухе. Его тело, казалось, согнулось пополам, прежде чем он нырнул головой вниз к полу узкой ямы. Питон был замасловатым, искусственным, но все же механизмом. Он последовал за Джоу Цзышу но пространство оказалось для него слишком тесным. Прочное тело, способное ломать металл, ожидаемо уступало в гибкости человеческому. В воздухе раздался громкий треск, джолз Цзышу приземлился и перекатился в сторону, почти не касаясь земли. Но он напрасно беспокоился. Змея сломалась надвое и застряла в узком проходе. Ее гигантский хвост, беспомощно болтающийся на искореженных сочленениях, выглядел даже немного забавным. Джан Чинлин мгновенно подлетел к нему. Шифу, ты не пострадал? Джоу Дзышу молча обернулся к мальчишке. Джан Чинлин представлял собой сплошной комок нервов, безостановочно хлопающий ресницами. Только устрашающий авторитет грозного шифу удерживал мальчишку от незамедлительного ощупывания наставника сверху донизу, дабы убедиться, что все его части на месте. Джоудзишу вздохнул и шлепнул мальца по затылку. «Только язва открылась, и та от злости на тебя. Не отставай ни на шаг». Джан Чинлин кивнул и последовал за ним по проходу, который охраняла змея. Короткий и узкий коридор скоро кончился дверью. Джо Цзишу остановился и, полагая, что за дверью может поджидать новая ловушка, а спрятаться особо негде, тихо сказал «Прижмись к стене, не лезь вперед». Он на мгновение замешался а затем на всякий случай добавил «задержи дыхание». После этих слов он осторожно толкнул дверь. Протяжно заскрипели петли, сверху посыпалась труха, все тело Джо Цзышу напряглось, однако ничего не произошло. Он поднял светящуюся жемчужину и увидел маленькое помещение. Повсюду лежал толстый слой пыли, а в углу неподвижно стояли два человека. Джо Цзышу взял Джан Чинлина за руку, осторожно подошел ближе к фигурам и обнаружил, что это не люди, а куклы. Мужчина и женщина в натуральную величину, выполненные с точностью до мельчайших подробностей, выглядели почти как живые люди. Глаза у кукол были устремлены на дверь, будто они и в самом деле наблюдали за двумя неизвестными гостями. Джоу Цзышу угрюмо подумал, что поместье марионеток оправдывает свое название, пока что они не встретили ни одного живого существа лишь причудливых и жутких механических кукол. Джол Дзышу извлек урок из встречи со змеей и не думал расслабляться. Внимательно изучив суставные шарниры, он обнаружил, что те выглядят более гибкими, чем у питона. Вероятно, пустить в ход старый трюк он не сможет. «Иди вперед, очень медленно», — обратился он к Джан Чинлину. Мальчик повиновался и осторожно на цыпочках обошел его а Джо Цзишу развернулся и спиной отступал за ним, ни на секунду не отрывая взгляда от марионеток. Дойдя до другой стены комнаты, Джан Чин Лин тихо сказал «Шифу, там впереди дверь». Услышав это, Джо Цзишу выставил меч перед собой, велел Джан Чин Лину отойти в сторону, развернулся и толкнул дряхлую дверцу. Перед ним открылся еще один бесконечный тоннель. «Идем», – прошептал Джоу Дзышу. Они по очереди вошли из комнатки. За порогом Джоу Дзышу на секунду заколебался. Марионетки выглядели как безжизненные куклы, которые не умели двигаться. И все же мороз пробежал по шее и спине, а волосы встали дыбом. Джоу Дзышу быстро захлопнул за собой двери и запер на задвижку. Он не заметил, как в этот момент глаза марионеток одновременно повернулись в орбитах словно пытаясь уследить за чужаками любой шорох отражался эхом по узкому коридору звук шагов зловеще искажался отскакивая от каменных стен делая тихое и пустынное место особенно мрачным по всему телу джанчиллина вдруг пробежали мурашки и он выпалил шифу мне немного страшно как только эти слова слетели с губ он тут же пожалел о сказанном посчитав что шифу отругает его но тот лишь успокаивающе погладил его по плечу своей тонкой, но теплой рукой. Джан Чинлин повернулся и в слабом свете жемчужины увидел спокойный профиль Шифу и приободрился. Они не знали, насколько длинным будет этот тоннель. В этот момент, когда терпение Джоу Цзышу начало таять, они добрались до другого конца. В уме Джоу Цзышу крутился вопрос, куда подевались Ванкисин и Ебаи, но все же он не особо беспокоился о них. Если кто и переживет обрушение неба и раскол земли, так это будут эти два мерзавца. Необходимость присматривать за мелким паршивцем, который только и мог что доставлять хлопоты в решающие моменты, беспокоило гораздо сильнее. Коридор неожиданно раздался по сторонам и ввысь, завершись очередной дверью. На этот раз огромной. Джоу завел Джан Чин Лина себе за спину и, толкнув дверь, за которой открылся совершенно пустой зал. Джоу Цзышу скользнул взглядом вниз и отметил, что здесь земля была более темного, пепельно-серого цвета. Джан Чин Лин выглянул из-за спины, не неудумевая, с чего вдруг Шифу остановился. Решив действовать осторожно, Джоу Цзышу нащупал за пазухой слиток серебра и бросил его на землю. Металл упал на пол и несколько раз перекатился. Ничего не случилось. Джо Узышу было вздохнул с облегчением, но в тот же миг с потолка упала капля жидкости. Под настороженным взглядом взрослого и ребенка эта капля приземлилась в точности на кусок серебра и моментально его расплавила. Сразу после этого произошло нечто еще более ужасное. За каплей с потолка последовал настоящий ливень разъедающей жидкости, заливший весь зал. Джоу понял, почему земля была пепельно-серой, а коти этим составом человека и даже кости обратятся в прах. Его сердце сделало нехороший кульбит. Хоть его владение цигуном и не оставляло следов на снегу, не существовало техники перемещения, позволяющей остаться сухим под дождем. Джоу Цзышу отступил, признавая очевидное «Здесь нам не пройти, возвращаемся». Едва они развернулись, как из темени коридора эхом донеслось. Тук-тук, тук-тук. Джан -тук». Чинлин чуть не запрыгнул на руки Джоу Цзышу и пробормотал, заикаясь. «Ш -ш -ш -ш «Шифу, Шифу, что это? Что это призрак?» Джо Цзышу поднял палец, жестом призывая к молчанию. Повернувшись к юноше, вполголоса приказал. «Закрой дверь за нами, чтобы мы не ступили случайно в этот зал. Быстро!» Забейся в угол и спрячься, не звука. Джан Чинлин немедленно сделал, как велели. Стук шагов становился все быстрее. И порывести, пока наконец не сорвался в безумный век. Внезапно все стихло. Наступила гробовая тишина. Маленькая жемчужина освещала лишь небольшое пространство вокруг. Джолджишу не оставалось ничего другого, кроме как сосредоточиться и навострить уши но в узком каменном коридоре не было слышно дыхания ни одного живого существа, кроме Джан Ченлина. Вспышка света пронзила темноту. Джоу Дзышу рефлекторно поднял бои, парировал удар тяжелого меча, нацеленный ему в голову. От блока, неимоверной по силе атаки, у него даже онемела ладонь. Когда Джоу Дзышу разглядел противника, его прошибло холодным потом. Мечом размахивал никто иной, как мужчина-марионетка – Из маленькой каменной комнаты. Джоу Дзышу мрачно отдал должное изощренному коварству создателя этого места. Если бы механизм запустился раньше, еще в комнате, Джоу Дзышу мог бы немедленно отступить, прихватив с собой Джан Чинлина. Марионетки не могли использовать цигун, а пространство там больше располагало к маневру. Да, это было бы непросто, но для мастера, который одержал победу над громадным питоном, Это не было невозможной задачей. Проектировщик рассчитал все до мельчайших деталей, предусмотрев отложенный старт кукол и заманивание непрошенных гостей в тупик, где они не могли и шагу ступить свободно. В тесном коридоре даже божественное мастерство кунг-фу невозможно было использовать в полную силу. Ловушка захлопнулась, прикрыв доступным людям путь к отступлению. Проклиная про себя сложившуюся ситуацию на все лады, Джоу Цзышу развернул меч и нанес рубящий удар по искусственному предплечью. Лезвие даже не оставило пореза. Кукла, вне всяких сомнений, была сделана из такого же прочного материала, что и поддельный питон. Механизм продолжал безостановочно махать мечом. Джоу Цзышу улучшил удобный момент, ловко закрутил бои и мастерски, сосредоточив энергию в точке приложения удара, отрубил клинок противника. Металл выбил яркий сноп искр, а враждебный клинок со звоном раскололся на несколько частей. Джан Чин Лин никогда раньше не видел такого уровня мастерства. Он затаил дыхание, завороженно наблюдая за движениями шифу. Потеря оружия ничуть не обеспокоила механизм. Его пальцы с тихим щелчком разжались, отбрасывая, ставшей бесполезной рукоять, после чего кукла пошла в рукопашную. Она не боялась ни боли, ни смерти. Само тело ее было оружием, раздраженной до невозможности. Джоу Дзышу схватил и рванул на излом чужую руку. Обычному человеку это движение выбило бы плечо, но крепкая марионетка осталась невредимой. Она продолжала наступать, оттесняя Джоу Дзышу к двери, в зал со смертельным дождем. Джо Цзышу отпустил механического мужчину и поднырнул под его замах. Чужой кулак за грохотом пробил в двери огромную дыру. Он похвалил себя за предусмотрительность заранее закрытая дверь, вероятно, только что уберегла его от смерти. Но на следующий момент вся радость сошла на нет. За мужской куклой стояла женская. Эта штука выглядела так, словно не умела поворачиваться и могла ходить только вперед-назад и она надвигалась прямо на Джан Чинлина, который отступил в другой угол, убираясь с пути Джо Цзышу. Кровь Джо Цзышу похолодела. Он увернулся от руки мужчины-марионетки и метнулся к мальчику. Но женщина-марионетка, оказалось, двигалась гораздо проворнее своего собрата. Он только успел заслонить с собой мальчишку, когда длинная флейта, которой марионетка орудовала на маневр дубинки, нанесла удар. Пространство было слишком крошечным, возможности уклониться не было, и Сяо неотвратимо обрушилась на его спину. Джо Зышу зашелся в кровавом кашле. Он рухнул вперед, почти придавив мальчика, успев лишь упереться руками в стену. Кровь с его губ капала на плечо Джанчинлина. В этот момент мальчишка забыл о собственном страхе и протянул руки, чтобы поддержать Шифу. С его помощью Джо Цзишу перекатился в сторону, но второй удар марионетки успел задеть его голову по касательной. Джо Цзишу чуть не выронил бои из рук, гвозди в его груди задрожали, а перед глазами все потемнело. — Как ты посмела ранить Шифу? — разъярился Джан Челлин. — Я прикончу тебя! — и без колебаний кинулся на марионетку. Этот сопляк всегда вел себя, как испуганный кролик, когда следовало быть смелым, и становился храбрым, когда следовало быть робким. Джоу не успел его удержать и теперь в ужасе наблюдал за тем, как Джан Чинлин, беспечно скалясь, набросился на бездушную марионетку. Безоружный, он как будто собирался загрызть ее зубами. «Чертенок!» попытался что-то сказать Джоу но как только он открыл рот, горлу подступила кровь, и он задохнулся от кашля. Именно в этот миг стена каменного коридора рядом с куклой обрушилась с грохочущим треском. Не успев отойти, женщина-марионетка оказалась погребена под грудой камней, все еще размахивая металлической сяо. Внутрь валился безнадежно взъерошенный человек, кашляя, и отряхиваясь, он проговорил. «Да что за проклятая дыра! Осюй!» Джоу Зышу облегченно вздохнул, позабыв о невозможности сделать вдох полной грудью. Впервые в жизни он был так рад видеть Ванькисина.